Джиньюй Небесная фея Джиньюй жила на берегу серебряной реки, млечного пути, один из берегов которого в те времена был земным, а другой небесным. И ткала на своем станке прекрасные облака из волшебного шелка. Эти облака постоянно меняли свой цвет, и их называли небесными одеждами, потому что они прикрывали небо. Кроме Джиньюй, Небесные одежды ткали еще шесть молоденьких фей, но Джинюй была самой усердной и трудолюбивой из них. А по другую сторону от прозрачной и блестящей серебряной реки находился мир людей. И жил в нем пастух Нюлан. Он рано остался сиротой и жил со старшим братом и его женой, которая относилась к Нюлану крайне плохо, а потом потребовала выделить его, отдав лишь старого вала за всех сил трудился юноша, да и старый волк помогал ему. Нюлан распахал кусок пустыря, засел его, построил домик. Одиноко и невесело жилось юноше в холодном доме. Но вот однажды старый волк вдруг заговорил человеческим голосом и поведал своему хозяину, что Джинюй вместе с другими феями пойдет к Серебряной реке купаться и велел в это время подкрасться и унести ее одежду. Тогда он сможет сделать ее своей женой. Нюлан послушался совета, отправился в нужное время к берегу Серебряной реки и, переплыв ее, спрятался в зарослях. Там он дождался, когда небесные феи пришли купаться к Серебряной реке. Сбросив свои легкие одежды, прыгнули они в реку. Нюлан выскочил из тростника и выхватил из кучи платьев, сложенных на траве, одежду джинюй. Испуганные феи выскочили из реки, набросили свои одежды и убежали. На берегу Серебряной реки осталась только Джинюй. Нюлан пообещал, что он вернет платье, если она согласится стать его женой. Джинюй дала согласие, потому что у нее уже давно родилась любовь к этому хоть и немного грубоватому, но мужественному юноше. После женитьбы Нюлан продолжал пахать землю, а жена ткать. Жили они в любви и согласии. Вскоре у них родились сын и дочь. Небесный правитель, узнав об их женитьбе, пришел в ярости и послал одного из богов вернуть Джиню в небесный дворец. Горько было расставаться Джиню с мужем и детьми. Да пришлось подчиниться и отправиться во дворец в сопровождении небесного посланца. Ночью Нюлан посадил детей в корзины и отправился догонять жену. Он собирался перебраться через Серебряную реку и достичь небесного дворца. Но там, где прежде была Серебряная река, Уже и следов от нее не осталось. Подняв голову, Нюлан увидел в ночном небе сверкающую серебряную реку. Теперь уже простому смертному нельзя было достичь Млечного Пути. Нюлан вернулся домой вместе с сыном и дочерью, причитая и плача. Но старый Вол, собравшись умирать, велел Нюлану снять с него шкуру и завернуться в нее вместе с детьми, чтобы подняться на небо. Когда Вол испустил дух, Нюлан накинул на себя его шкуру, посадил детей в корзины и помчался на небо, а чтобы одна корзина не перевешивала другую, взял попавшийся под руку черпак для навоза и бросил в одну из корзин. Поднялся Нюлан с детьми в небо и вихрем пронесся среди сияющих звезд. Но как только они приблизились к Серебряной реке и хотели перейти ее, спокойная водная гладь тотчас же превратилась в неистовую бурлящую реку. Нюлан только горько плакал, а его маленькая дочка сквозь слезы предлагала отцу вычерпать небесную реку черпаком для навоза. Нюлан без колебаний согласился. Он взял черпак и стал настойчиво вычерпывать воду из небесной реки. Мальчик и девочка помогали отцу. Их стойкость и любовь к родителям тронули в конце концов холодное сердце сурового небесного владыки. Он позволил супругам встречаться один раз в год вечером седьмого числа седьмой луны на мосту, который построили сороки из своих хвостов. Джинюй, видя Нюлана, не может сдержать слез печали, и в это время на земле часто моросит мелкий дождь. Нюлан с детьми так и живет с тех пор на небе, и смотрят муж с женой издали друг на друга через небесную реку. Они могут писать и передавать письма друг другу, обмениваясь новостями. Джинюй привязывает письма к ткацкому челноку, а Нюлан к воловьему кнуту. В ночном осеннем небе можно увидеть две большие сверкающие звезды волопасы и Ткачихи. В западной астрономии это волопас в созвездии Орла и Вега в созвездии Лиры. Прямо за волопасом сверкают две маленькие звездочки это их дети, сын и дочь, а еще дальше четыре, образующие параллелограмм. Говорят, что это ткацкий челнок, который Джинюй бросила своему мужу. А неподалеку от Джинюй расположились три небольшие звезды, составляющие равнобедренный треугольник. Это Воловий Кнут, который Нюлан бросил жене.